Глава седьмая. Домой. Я вернулся обратно в хату и снова застал своих за бурным обсуждением. Однако стоило мне войти, как все тут же замолчали и уставились на меня, а на лицах застыл немой вопрос. «Че?» — не выдержал и спросил я. «Ну, я хуй знает», — развел руками Грог. «Ты теперь большой начальник, тебе и решать». «Совсем дурак, что ли?» — буркнул я и вернулся за стол. «Еще день здесь сидим». Послезавтра в Илак мы ходим. Уходим? Да, надо уходить, сейчас уходить. Тут же забормотал Штык, который во время разговора с Лёхой не произнёс ни звука. А тем временем за дверью набирали обороты вертолётные винты, наполняя округу грохотом. Может, Штык в чём-то и прав? Не ровен час после такого шума к нам гости пожалуют. Однако перед через лес, по сугробам ночью вообще желания не возникает. И как поступить? Понадеется на воз или предугадать ситуацию и действовать на опережение. Портфели ещё этот. Руки так и чешутся в бумаги заглянуть, узнать, что же там такого интересного наплёл старый друг Серёжа. Ладно, покоремся, через час уходим. Здравый смысл всё же поборол любопытство. Ночью недовольно поморщился Грок. Помнится мне, тебе это дело даже понравилось. То было ошибочным мнением, готов забрать слова обратно. Ухмыльнулся в ответ тот. «Че там вообще в этой твоей елатьме?» «Люди», — пожал и плечами, а затем добавил, «и стены». «Шлюхи хоть есть?» Совершенно не подумав, ляпнул тот, за что моментально заработал удар ладошкой по спине. «Ай, ты че?» «Офигел?» — злобно стрельнула глазками Маша. «Да я же пошутеял». Грок тут же состроил глуповатое выражение лица. «Странно, но Хан совсем никак не отреагировал на избиение хозяина, даже морду от лап не оторвал». Вот тебе и мужская солидарность. Хотя он же Ватина умная сразу понял, что со злой бабой лучше не связываться. В отличие от напарника, Светка без лишних вопросов уже собирала вещи. Несмотря на то, что жили мы на рюкзаках, разные мелочи всё равно были разбросаны по дому: те же чашки, столовые приборы, плюс постиранная одежда, что сушилась у печи со вчерашнего дня. Аштык тоже засуетился и бормоча под нос одно и то же, носился по дому. беспорядочно закидывая вещи в свой рюкзак. В целом на сборы ушло минут 15, и сейчас мы дожидались лишь хозяина, который скрылся за подтайной дверью. Довольно хитро он её соорудил. Не знай, что она там есть, ни в жизни не догадаешься. По сути, он поделил дом каркасный, дощатый перегородкой, где все доски имели разную длину и на двери в том числе. До кучи таким образом были отделаны ещё две стены. Так что попробуй ещё разберись в этом хаосе, где расположилась лазейка. Мало того, сам дом был построен внутри склона аврага, и большая его часть скрывалась под землёй. Таким образом, истинные габариты строения снаружи понять не удавалось, а дверь, что вела в потайную комнату, расположилась с левого торца. Всё, готов я, готов. Уходим, да, пора уходить. Всё готово. Появился стык из прохода. Ох, ебать. только и смог выдать грог, глядя на хозяина хижины. «Я с ним в люди не пойду». Выглядел он и в самом деле экстравагантно, если не сказать больше. Одна только нога, торчавшая из рюкзака ступней вверх, чего стоила. Это он, видимо, таким образом едой в дорогу запасся. Но в остальном штык выглядел вполне презентабельно, за исключением еще некоторых моментов. Вместо огнестрельного оружия он предпочел лук со стрелами. Но ну и на жаме, естественно, увешался будто ёлка новогодняя. Если на всё это можно хоть как-то закрыть глаза, то человеческая запчасть не совсем вписывалась в норму. В этом я был абсолютно согласен с парником. Штык, дружище, давай это оставим здесь. Я попытался забрать у него ногу, но тот резко отвернулся, не дав мне даже возможности за неё ухватиться. Нельзя оставить. Нет, охотник не должен бросать добычу, не должен. Нельзя оставить. Нет. Нам с ней нельзя в крепость, нас пристрелят прямо на входе. Да стой ты, не вертись. Однако тот и не думал прекращать сопротивление, даже прыгнул от меня. Нельзя, нет. Добыча это, добыча. Я охотник, я не могу убивать просто так. Нельзя оставить, нет. В его тоне начали появляться истерические нотки, и я вынужден был отступить. Если продолжить стоять на своём, он попросту усядется посреди комнаты. Ожидать, пока он успокоится, прекратить забывать и раскачиваться времени нет. Не уверен, конечно, может быть, к нам так никто и не сунется, но всё же рисковать не хочу. Ладно, крен с тобой, отмахнулся я. После разберёмся. Уходим. Грок, Хан, впереди, остальные следом, я замыкающий. Нет, неправильно всё, всё не так. Он не впереди, нет. Я пойду, я. Снова закопризничал штык. Он не знает, не сможет там, я знаю, я охотник. Я поведу, да. «Мне как бы похер», — пожал плечами Грок, покосившись на меня. «Вместе пойдете». Немного подумав, выдал я решение. «И не спорь». «Бля, где я так в жизни накосячил?» — буркнул напарник, но приказ все же исполнил. «Пошли, пещерный человек!» Снег за два предыдущих дня навалило неслабо. Ноги утопали в нем почти по колено, а потому выйти на нас по следу не составило бы никакого труда. Позади не то что цепочка оставалась, целый проспект. Даже мне, шедшему в замыкающих, сугробы уже практически не мешали. Если вдруг уроды решат нас преследовать, то играть с ними, как в прошлый раз, уже не получится. Бой придется давать открыто. Сейчас я на каждом метре крыл штыка последними словами за испорченную, хорошую машину. Она бы даже не почувствовала этих сугробов. Да и в салоне тепло, просторно. Так нет. Теперь будем ногами педали. Да ни один день, чтоб его чертян дрючили. Однако я недооценил сумасшедшего товарища, если уж бы совсем точным не воспринял всерьёз. А ведь, несмотря на все его закидоны, местность он знал на отлично. И ближе к рассвету мы уже вышли к первому посёлку под названием Китово. Это уже была знакомая мне земля, можно сказать, малая родина. Жил я, конечно, не многим подальше, однако данное название слышал не раз. Насколько мне подсказывала память, дорога отсюда ведет прямиком в гусь железный, а там и до елать мы рукой подать, если получится транспортом обзавестись. Ногами 150 километров мы будем топать неделю, не меньше. Штык уверенным шагом вывел нас на край поселка, где ровными штабелями был сложен лес. По факту, это единственная здесь работа, кроме как на валке, больше нигде не платили. Колхозы давно развалились, а других предприятий здесь отродясь не было. Но вот за счёт Гусевского лесхоза люди хоть как-то и выживали. Сейчас, естественно, здесь ни души, возможно, бы вообще единственный посетитель за последние несколько лет. А ведь место вполне себе всё, как я люблю. Конечная точка на карте, ни дорог, ни больших городов поблизости. Можно без проблем остановиться на ночлег. А учитывая все вышеперечисленные факторы, дома и поседения отапливаются печью. В общем, сплошные плюсы, как не посмотри. Но штык упорно вел нас дальше, мимо тех самых штабелей и, как оказалось в итоге, совсем не без причины. Стоило обойти старый навес, под которым пряталась ленточная пилорама, как мы замерли с улыбками на лице. Здесь стояла вахтовка на базе старенького ГАЗ-66 в простонародье Шишига, да к тому же военного образца. «Пришли мы! Да, пришли!» — забормотал штык и принялся выхаживать вокруг машины. «Дальше сами уже!» Без меня дальше. Я дальше не пойду. Нельзя мне дальше. Сами теперь без меня. Да остановись-то хоть на минуту, придержал я друга за рукав. Но куда ты обратно-то, а? Опять один с ума сходить продолжишь. Поехали с нами. Там люди, работа какая-не-есть. Может, тебе там помогут. Я похлопачу. Нельзя мне. Не могу. Не пойду с вами. Сами дальше, без меня, замотал головой тот. Мои там остались, лежат там. Меня ждут. Не пойду с вами, назад мне нужно, не пойду. Ну как знаешь, вздохнул я, немного подумал и обнял товарища. Спасибо тебе за всё. Морже друг, да, морже я знаю, продолжил бубнить Штык. Однако его руки так и остались висеть вдоль тела, а глаза смотрели чуть в сторону. Пойду я, пойду. Пора мне, ждут меня там, мои лежат, ждут. Я разомкнул объятия, и Штык, продолжая что-то бормотать, тут же отправился в обратный путь. Мы ещё какое-то время молча провожали взглядами его спину, а затем взялись за работу. Снега намело, будь здоров. Пришлось немало попрыгать вокруг грузовика, прежде чем нам удалось откинуть его кабину. Грок тут же сунулся осматривать внутренности, после чего сделал вывод: машина, скорее всего, на ходу. Он, похоже, присматривал за ней всё это время. Даже аккумулятор заряжен. А так не бывает. Да и посмотри, шеф, он вообще новый, походу. Ну Но ты долго восторгаться ещё будешь. Завести сможешь? Да без проблем, ухмыльнулся тот, вернул в исходное состояние кабину и полез внутрь. Я на таком в своё время на права сдавал. Машина зверь. О, красота! Здесь даже замок ломать не придётся. С этими словами он повернул ключ зажигания, и стартер натужно несколько раз провернул двигатель, после чего он туже схватился. Машина выплюнула из трубы клубок дыма, По кузову прошла небольшая вибрация, словно огромный зверь очнулся от спячки, встряпенулся, стряхивая с себя налипший снег. Не прошло и минуты, как ритм сердца Шешиги выровнялся. "Ну, а я что говорил", с довольно рожей выглянул из кабины Грок. "Монстр, правда, бензин жрать любит в невероятных объёмах. Да и лат, мы доскоблим, а там уже похеру", отмахнулся я и пошёл открывать будку вахтовки, откуда добавил: "Может, её ещё и продать получится". Но три стандартная обстановка. Два ряда сидений по обеим сторонам с узким проходом посередине. Но самое главное печь буржуйка в задней стенке. В такой машине можно хоть сейчас по стране путешествовать, отправляться. Правда, прокормить её мы вряд ли сможем. Да она манной не нужна, что кто-то же приспособил её на крайний случай, наверняка делая ставку именно на проходимость. Хотя мне легко можно и зиму пережить. Перегнал, спрятался, досиди да себе, пока новый дом не построишь. Однако надобность в ней отпала, когда он потерял своих. Но он все же продолжил следить за техникой, видимо, по инерции. А может, чтобы просто отвлечь себя от мрачных мыслей. И вот пригодилось. Жаль мне его. Хороший мужик. Да и как спец работать умеет. Нас с Грогом уделал так лихо, что мы и мама сказать не успели. Макса, конечно, упустил. Но вряд ли он его изначально всерьез воспринимал. Пацан же. Что с него взять? Да что там говорить. Даже Хана вырубил. Этот аргумент очень весомый. А как ему помочь, хрен знает. По крайней мере, чёрное сердце на него вообще никак не подействовало. Мы специально заставили его проглотить кусочек. Прав был Лёха. Болезнь не физическая, а душу лечить человечество так и не научилось. У меня самого нет, нет, да ещё мит в груди, когда я Марину вспоминаю. Столько лет прошло, а шрамы всё кровоточат. А он не только любимую потерял, что тут сказать? Как вообще сил на жизнь хватает? Любой другой давно бы в петлю полез. На тебе женщины, — сухо приказал я Максу, — головой за них отвечаешь. Принял, — серьезно кивнул тот. Я запустил к ним хана, захлопнул дверь в будку, а сам забрался в кабину к Грогу. Здесь уже заметно потеплело, хотя густой пар изо рта валил все так же. Какое-то время мы еще сидели, ожидая, пока сойдет белый налет с лобового стекла. Затем напарник с хрустом воткнул первую передачу, Поро раз хорошенько газонул, и мат правились на мою малую родину. Отстойник исправно работал, несмотря на дневное время суток. Наверное, никогда не устану удивляться этому дебилизму. Какого хрена они издеваются над людьми, если прекрасно знают. При солнечном свете ни один урод и носа на поверхности не покажет. Я бы ещё понял, если КПП работало после заката. Так нет, крепости наглухо закрыты. Так для чего это всё? Возможно, я допускаю, что ради безопасности, но иногда думается, чтобы позлить народ. Хотя, глядя на то, как спокойно проходят данную процедуру остальные, начинает казаться, будто только меня одного бесит этот идиотизм. Ну, главное, внутрь мы все же попали. Местная дружина меня узнала. Они даже попытались предъявить за дезертирство, но ксива оказалось достаточно, чтобы желание сошло на нет. Однако оружие не скорчили, тем самым выразив мне свое крайнее презрение. А то как же. Ветья покинул осаждённую крепость, сбежал, как последний трус, да ещё и на малом риску их подверг. Пусть идут на хер. Когда мне требовалась от них помощь, никто даже мизинцем не шевельнул. Я тоже обладаю хорошей памятью, в особенности на разного рода дерьмо. Идти обустраиваться. Я в каменотву загляну, а повестил я своих и свернул к двухэтажному зданию возле стены. С тобой сходить? предложил Грок. А то мало ли, опять докопаться пожелают. Мне нужно, справлюсь, ухмыльнулся я. Я и сам их взбодрить в состоянии. Но если что, кричи. Ага, обязательно. Дверь послушно поддалась, пропуская меня в хорошо протопленное помещение. Самый разгар рабочего дня. Все на местах, хотя никто ничего не делает. Времена идут, а люди не меняются. Главное сделать надменное лицо, а когда тебя о чём-то спросят, презрительно фыркнуть, но ещё лучше ответить оскорблением. Все это я уже проходил и прекрасно знаю, в каком из кабинетов смогу услышать о себе все беспрекрас. Жаль, сейчас они мне не нужны. Я бы с удовольствием посмотрел на то, как главный бухгалтер Ирина наливается краской, после того, как я помашу перед ее носом полномочиями, предварительно выслушав речь, естественно, полную презрения. «Хули сидим? Работать думаем вообще?» — гаркнул я, предварительно осторожно войдя в комнату связи. «Тьфу ты! Ёб твою мать! Напугал осел!» Тут же чертыхнулся Рустам. «Какими судьбами?» «Попутным ветром занесло». Восмехнулся я и плюхнулся в старое кресло в углу. «Ты бы прекращал здесь курить, а то от никотина скоро микросхема замкнет». «Он диэлектрик», — беззаботно отмахнулся тот. «А мне каждый раз на костылях прыгать». «И, между прочим, босс официально мне курить здесь разрешил». «А ты, кстати, тебя как, пустили вообще?» «Я же сам лично тебя в розыск объявлял». «Я теперь сам кого хочешь в розыск объявлю». Ох, мыло с allá и продемонстрировал другу корочки. Хуяще дела. Дай посмотреть. Руки вначале помой, смотрящий. Ну, ты, брат, даёшь стране угля, а то мелкого на дохуя. Короче, пацаны сейчас где все? А ты сам не догадываешься? На вылоске. Где им ещё посреди рабочей недели быть? Если что, могу связаться. Татарин даже наушники подхватил. Не, не нужно. Я их вечером сам найду. А этот уродец по хомочь Не грохнули его ещё под чумак. Да щас, ага, дождёшься там. Он ещё нас с тобой переживёт. Но это спорный вопрос. Да ты что, за ним что ли пришёл? Дела нужен он мне, как собаке пятая нога, небрежно отмахнулся я. Хотя, знаешь, зубы я ему ещё разок с удовольствием пересчитал бы. Забей, не тронь говно, оно и не воняет, тоже факт. Ну ты сам как? Да как вот. Как мудак. <хе> Дрыгаю потихоньку. Что со мной станет? Ну мало ли, вдруг женился. Кому я нахер нужен? отмахнулся тот. Зарплата здесь нищенская, вряд на дрова до да на пива хватает. Если б не талоны на питание, давно бы ноги протянул отрости в начале. И то верно. Ну что, какие планы на вечер? А ты не как на свидание пригласить хочешь? А что б нет? Подгрибай вечером в мяту, посидим, за жизнь поколякаем. Пацаны тоже там будут, хоть они все, сам понимаешь. Завтра снова в рейд. Я подумаю. Дела. Значит, слегка приподнялся и всё. Старых друзей можно больше не уважать. На да приду, приду. Куда я нахер денус? Ты же ведь не отвяжешься. Ясен пень. Столько не виделись. Ладно, трудись. У меня ещё дел по горло. Ага. А я дальше эфир слушать. Там такие дела творятся, мама не горюй. Слышал, злые на запад всей гурьбой ломанулись. Это ещё одна причина, по которой я здесь, поморщился я. Что там реально всё так плохо? Очень грустно, очень. «Но ты не переживай, разберемся. Твоя помощь, кстати, тоже потребуется». «Да я только за! Меня дважды просить не придется!» Мгновенно оживился тот. «Потерпи пока. Нужно еще все прикинуть». «Дела! Совсем большим человеком стал! Может, ты еще боссу намекнешь, чтобы он мне хоть премию какую выписал?» «Рожа треснет!» Ухмыльнулся я и вышел за дверь. «Сам дурак!» Донеслось из комнаты связи. «Вечером, чтоб в мяти!» «Да слушать я не стал!» Иначе от него не уйдешь. Уж чего-чего, а поговорить татарин очень любит. Притом неважно, по делу или просто так. А у меня в планах оставалось еще кое-что, прежде чем я отправлюсь искать своих. Гостиниц здесь немного, ввиду редких посетителей. Так что без подсказок управлюсь. И Латьма, по большому счету, живет собирательством. Карванщики здесь явление нечастое. Если уже приезжают, то больше так. Остатки распродать, да на ночлег встать. Если до большой крепости по какой-то причине не успевают, ведь основные пути ведут мимо. Прочим этот факт немало отражается на безопасности. Уроды о нас хоть и знают, но вид у того, что в стратегическом значении отъелать мы толку ноль, то и разносить её особого смысла нет. Хоть иногда атаки и случаются, но они очень редки, максимум пару раз в квартал. Да и те больше для порядка. В отличие от той же Калуги, которая воевала каждую ночь. Но так как раз и стояла на основном пути к западу, ноги сами принесли меня в ту самую рыгаловку, где в злосчастную ночь меня послали подальше, а ведь тогда я очень сильно нуждался в помощи. Если бы не все последующие приключения, что свалились на мою голову, я бы обязательно наведался сюда утром. Но вот судьба распорядилась иначе, что, впрочем, даже к лучшему. Ведь полномочия позволяют мне немного побеспределить. Убивать владельца, конечно же, не стану, Но напомнить о том, что все мы живём в обществе, а поступки имеют форму бумеранга, думаю, стоит. Помещение, как и в прошлый раз, воняло кислой капустой, застарелым табачным дымом и чем-то ещё, не менее отвратительным. Хотя я не люблю курить в помещении, но сейчас был вынужден вставить в рот сигарету, чтобы хоть как-то перебить эту вонь. Бесцменно хозяин расположился за стойкой, где ему и положено, что довольно сильно облегчало задачу. Просто иногда на этом месте дежурил его сын. На удивление, довольно добродушный пацан, видимо, в мать пошёл. Я уселся у грязной стойки, на которой даже побрезгало руки положить, и уставился немигающим взглядом на бармена. "Что надо?" небрежно бросил тот. "Бесплатно не наливаю. Вали на хер отсюда". Я вот всё никак понять не могу, как ты с таким отношением к посетителям до сих пор не закрылся? А тебя это ебать не должно. Заказывать будешь его или ты языком сюда чесать пришёл? «Ебальник я твой ломать сейчас буду», — выдавил я из себя самую добродушную улыбку, на которую только был способен. «Ты чё, сука, на жизнь насрал?» — подскочил с места тот и сунул руку под прилавок. «Понеслась», — мелькнуло в голове, и я начал действовать. Оттолкнулся как следует, взмыл над стойкой, о которой оперся руками, и со всего размаха зарядил хозяину ногой в ухо. «Однако тот молодец», — Хоть и отлетел назад, но обрез из рук не выпустил, вот только поплыл хорошенько, а курки взвести так и не успел. Теперь ему пару секунд потребуется, чтобы начать соображать. Этого времени оказалось более чем достаточно, чтобы выбить ногой оружие. А затем я уселся сверху и принялся размазывать ему лицо, мерно вбивая удар за ударом, при этом удерживая за отворот куртки. В этот момент хлопнула входная дверь, видимо, кто-то желал опохмелиться, Но видя в тоне потребства, что творилось внутри, испугался. Наверняка сейчас дружину позовут, которая в обязательном порядке крышует все питейные заведения и не только. Ровно по этой причине многие владельцы ведут себя очень боРзо, потому как знают, что власти и мощи обязательно заступятся. Правда, в моём случае это сейчас вряд ли сработает. Разбить рожу этого мудака желали очень многие, не исключено, что и сами дружинники в их числе. Я как раз закончил экзекуцию и промывал раны на костяшках вонючим самогоном, когда внутрь ворвалась тружина. "Роки в горло!" "Роки", я сказал. закричал один из них, а второй с неким прищуром уставился на меня. "Морзе, ты что ли?" спустя некоторое время спросил он. "Ага", спокойно кинул я и поднял руки. "Да что б тебя вырвало, блядь? Как здесь было спокойно твоей мать, пока ты снова не приехал? На грудной карман проверь. Попросил я первого дружинника, который вовсю меня разоружал и уже вытягивал пистолет из поясной кобуры: "Да может тебе ещё и отсосать до кучи? Спасибо, конечно, но бородатые мужики меня как-то не возбуждают". Его напарник тут же хрыкнул, а тот уставился на меня с пепеляющим взглядом: "Дырку прожжёшь". Нагло заявил я и добавил тоном, не терпящим возражений: "Карман нагрудный проверь". Тот послушался, а вскоре с неким непониманием и страхом заодно рассматривал корочки девятого отдела. В принципе, говорить ему было не нужно. Все эмоции четко отображались на лице, притом не только у него. Напарник прекрасно понял, что Заксиеву держит в руках старший. «Это чё?» — тупо спросил он и уставился уже на меня. «Это твоё, что ли?» «А ты фотографию не видишь?» — резко ответил я и забрал удостоверение из его рук. «Свободные оба». «Здравия желаю!» Не меня тупо казнул он и попятился на выход. Второй, который меня узнал, решил не задавать лишних вопросов. Он просто неудоумённо моргал, переводя взгляд то на меня, то на старшего, но в итоге махнул рукой и поспешил за ним на улицу. А я от души ещё раз приложил хозяина рыгаловки ногой в живот и склонился над телом. Ещё раз, блядь, от тебя хоть слово грубое слышу, пристелюк как собаку. Понял меня? И не дожидайся ответа. перемахнул через стойку и тут же направился к выходу. Вряд ли этот ублюдок запомнит урок, хотя мне больше точно хамить не посмеет. А научить его нормальному отношению к людям попросту невозможно. Хоть каждый день нос ломай, он только хуже околотится и попросту совсем перестанет бояться. Однако это было сделано не для него. Я старался ради себя и добился желаемого. Настроение поднялось значительно. Своих я отправился искать с улыбкой во все тридцать два зуба и срать, что все вокруг на меня при этом подозрительно косились.